ВИЗИТ В ДОМ ЖЕРТВЫ После визита в больницу Чопра решил вернуться в полицейский участок. Встреча с Хами сильно подействовала на него. Теперь, когда тот доказал, что смерть мальчика не была случайной, он почувствовал себя обязанным связаться с инспектором Сурьяваншем. Он нашел нового руководителя в кабинете. Тот громко ругал младшего инспектора Патила, которого Чопра всегда считал компетентным, хотя и довольно замкнутым. У двери кабинета Сурьяванша стоял Рангвала и дрожащий констебль Сурат. "Почему он так раскричался на Патила?" спросил себя Чопра. Сам он никогда не видел необходимости кричать на своих людей. Когда они совершали ошибки, он недвусмысленно выражал неудовольствие, но крики считал контрпродуктивной мерой. Невозможно добраться до причины ошибки, если высказывается только один человек. Кроме того, по его опыту на крики вышестоящего инспектора реакция только одна. Люди просто прекращают делиться с ним информацией. От этой информации может зависеть исход следствия, положительный или отрицательный. Он также был шокирован ругательствами, которыми инспектор Сурьяванш осыпал Патила. Сурьяванш оскорбил не только каждого члена семьи Патила в отдельности, как живых, так и умерших, но и обвинил Патила в противоестественных отношениях с вьючными животными. чоп спросил себя, как бы он сам отреагировал на разговор с Сурешем Рао в такой манере. «Бедный Патил», — сказал Рангвалла. «Он работал над делом о поджоге Хайята. «Помните человека, которого обвинили в поджоге магазина соседа в Брахман-Ваде, а он скрылся?» «Кажется, Патель получил наводку о том, где прячется негодяй. Этим утром он собрал группу для ареста. Они ждали несколько часов. Патил почувствовал зов природы. Его не было минут пять. Когда вернулся, один из его людей заметил поджигателя, но поскольку Патель долго сидел без движения, ноги свело, и он упал, спугнув того парня». Пока все спохватились и начали преследование, поджигатель растворился в воздухе. Чопра рассказал Рангвалли о вскрытии. Рангвалла был заинтригован, но полон скепсиса. — Сэр, предупреждаю вас, я не думаю, что инспектор оценит ваши усилия. Его решением дело закрыто, он сам мне так сказал. На самом деле он даже попросил сообщить, когда семья кремирует тело, чтобы написать итоговый отчет. Чопра нахмурился, но придержал язык. Дверь в кабинет Сурья Ванши открылась, и Пател со стекленевшими глазами вышел. Чопра не стал ждать приглашения. Когда он вошел в кабинет, новый инспектор уставился на него так, словно понятия не имел, кто перед ним. Наконец его осенило, и он предложил Чопре присесть. Глаза инспектора по-прежнему метали молнии. Чопра чувствовал себя незваным гостем на похоронах. Инспектор Сурьяванш был самым массивным полицейским, какого когда-либо встречал Чопра. С очень темной кожей, торчащими ухоженными усами и яркими белыми зубами он выглядел, как кинозвезда из южных провинций, подумал Чопра. Его мощный голос, казалось, исходил из живота, поднимаясь вверх через грудь, и меха мощных легких чтобы выйти из горла в виде лавины звука, готовый опрокинуть все на своем пути. Чопра знал, что Сурьяванш вынужден оставил козырное местечко на юге Мумбаи в богатом районе Нариман-Пойнт. Интересно, что такое натворил этот человек, чтобы его выставили в пригород. Возможно, все из-за пьянства. «Как ты вообще работал с этими ребятами?» рыкнул сурьяванш тряся головой не быстро это будет дело привести их в чувство чопра внутренне оскорбился и ощетинился но опять сдержался он не планировал мериться силами с инспектором сурьяваншем подавляя раздражение в голосе чопра быстро рассказал о результатах вскрытия которое провел хами контрактор тут инспектор сурьяванш вдруг стал крайне внимательным «Объясни, кто тебе разрешил это вскрытие?» — потребовал он и продолжил. «Дорогой Чопра, ты теперь пенсионер. Это уже не твое дело. Это полицейское дело, а ты больше не полицейский. Меня очень беспокоят эти твои действия. Очень беспокоят!» Чопра спокойно пояснил, что даже простой горожанин обязан помогать полиции в расследовании преступлений. «Но нам не нужна твоя помощь!» — запротестовал Сурьяванш. «Что произойдет, если все будут пытаться помочь полиции?» «Мой дорогой сэр, я должен попросить прекратить вмешиваться». «Я перестану вмешиваться, если вы заверите меня, что теперь дело будет должным образом расследовано», — сказал Чопра, и в его голосе, наконец, зазвенела сталь. «Не собираюсь ни в чем никого заверять!» — ответил Сурьяванш. Было видно, что он изо всех сил пытается контролировать свой взрывной темперамент. «На самом деле я могу подать на тебя рапорт!» Было неясно, кому он мог подать рапорт насчет Чопры. «Мальчика убили», — решительно заявил Чопра. «Вопрос в том, что вы собираетесь с этим делать?» это всего лишь твои домыслы повысил голос сурьяванш ты сам сказал вскрытие показало что парень был пьян бутылку виски нашли рядом с телом дело закрыто а как насчет всех остальных улик кровь под ногтями следы на шее кто знает сердито нахмурился сурьяванш может поссорился с девушкой Может, она пыталась его душить, а он отбивался, мало ли. Может, поэтому он и пил. Если это так, вы можете послать полицейского к нему домой. Вы можете узнать, кто его подружка, и проверить это. Ты думаешь, мои люди сидят здесь и ничего не делают, и у них есть время гоняться за призраками? Мои люди... В этот момент... Чопре пришлось напрячь все свое легендарное самообладание, чтобы не заорать. Его руки вцепились в подлокотники деревянного стула так, что костяшки побелели. Наконец он совладал с собой и поднялся на ноги. — Я так понимаю, вы не будете заниматься расследованием этого преступления. — Я продолжу это расследование! — «Так, как сочту нужным!» — прорычал Сурьяванш, тоже поднимаясь на ноги. Крупный полицейский навис над Чопрой. Вдруг он вроде бы смягчился. — Послушай, Чопра, я понимаю, что происходит. Ты вышел на пенсию. Это шок. Прими один совет от меня. Отпусти ситуацию. Забудь о работе полиции. Наслаждайся пенсией свози жену в Шимлу, смотри крикетные матчи, станешь намного счастливее. Если ты этого не сделаешь, то до конца своих дней будешь видеть во сне преступление, преступление, которое никогда не сможешь раскрыть». Чопра покинул участок в полном унынии. Теперь он был уверен, что Сурьяванши пальцем не пошевелит, чтобы найти убийцу юноши. Это дело просто не стояло достаточно высоко в его списке приоритетных задач. Что сказала мать мальчика? Для бедной женщины и ее бедного сына нет справедливости. И вдруг он понял, что не собирается с этим мириться. Он не был готов просто забыть об этом деле, как предложил инспектор Сурьяванш. Он не мог. Чопра был дотошным полицейским методичным и кропотливым. Обычно почти все, что нужно было ему для успешного раскрытия дела, это внимание к деталям, о котором среди коллег полицейских ходили легенды. Хотя иногда и приходилось полагаться на древнейший из полицейских инструментов интуицию — чутье. И чутье Чопры подсказывало, что убийство этого бедного юноши должно быть раскрыто. А если полиция не собиралась решать эту проблему, то ответственность должен был взять на себя кто-то другой. В Мумбаи 20 миллионов душ. Они все связаны между собой. Чопра всегда воспринимал город как огромный пчелиный улей. И когда одна из этих душ умирала неестественным, несправедливым образом, ответственность за решение проблемы ложилась на улей. Не будучи религиозным, Чопра, однако, был убежден, что иначе душа мальчика не обретет покоя. Она будет продолжать блуждать между смертью и возрождением, ни в силах ни жить, ни обрести покой. Найти жилой комплекс Марол-Маявати не составило труда. Убогая застройка нашлась в двадцати минутах ходьбы от полицейского участка Сахара. Дома теснились вокруг старого заброшенного пустыря — который в сезон дождей превращался в цепь мелких прудов. Но из-за продолжительной жары пустырь сейчас напоминал пыльную пустыню с растрескавшейся землей. От кучи мусора в дальнем углу исходил густой кисловатый смрад. Свиньи копались в мусоре, бродячие собаки возбужденно лаяли на них. Одичавшие свиньи и собаки настолько часто встречались в Мумбаи, что Чопра иногда считал их неофициальными талисманами города. Постучав в дверь ветхого дома, Чопра собрался с силами, чтобы взглянуть в лицо женщине, которую встретил в полицейском участке, матери мальчика. Вместо этого дверь открыл пожилой мужчина в белой рубашке-курте, черных брюках, в сандалиях с открытым носком и в очках. У мужчины было добродушное, но отрешенное лицо, и он выглядел спокойным. В руках он держал газету. «Да?» «Меня зовут инспектор Чопра. Я пришел задать вопросы о смерти вашего сына». Мужчина какое-то время молчал, затем кивнул. «Пожалуйста, входите, инспектор». В доме было всего три комнаты. Гостиная, которая одновременно служила спальней и кухней, ванная комната и туалет, небольшая вторая спальня. На плите стояли грязные кастрюли. Мужчина заметил взгляд Чопры. «Моя жена отдыхает», — извинился он. «Она нездорова, вы понимаете». Чопра кивнул. «Он понимал». Еще тогда он понял гнев женщины, но как он мог надеяться понять ее горе? «Пожалуйста, присядьте. Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» «Воды с лимоном или кока-колу?» «Нет, спасибо». Этого немолодого человека звали Промот, Промот Очрекар, отец мальчика. Он показал Чопри фотографию юноши с родителями в тот день, когда тот вышел после сертификационных экзаменов в выпускном классе. «Он был в тройке лучших в своем классе», — с гордостью сказал старший Очрекар. Чопра посмотрел на фото. Его первое впечатление было правильным. Сантош действительно был красивым молодым человеком. Юный и свежий, с той уверенностью в себе, которая есть у молодых в наши дни. Вся жизнь впереди. Чопра объяснил причину своего визита. Он рассказал отцу мальчика о вскрытии и результатах. На лице мужчины отразилась глубокая печаль. «Полицейский позвонил». Он сказал, что сын погиб случайно, что он был пьян и умер по глупости. Я не хотел ему верить. Если бы Сантош был пьяницей, мы бы заметили какие-то признаки этого раньше. Но насколько хорошо мы вообще знаем собственных детей. Моя жена не поверила. Она сразу сказала, что это не может быть случайностью. Но матери ведь никогда не видят недостатков в своих сыновьях. — А они были? — спросил Чопра. — Я имею в виду недостатки. Очрекар снял очки и потер переносицу. — Он не был идеальным. Он был упрямым. После окончания школы перестал слушать мои советы. Я хотел, чтобы он продолжил учиться. Поступил в университет а он хотел работать, зарабатывать деньги. «Забавно, когда они маленькие, ты им нужен всегда, а как только встанут на ноги, так ты им ни для чего вообще не нужен». Он грустно улыбнулся. «Я помню, в детстве он заразился малярией. Неделю было так плохо, что мы думали, он умрет. Даже врачи отказались от него». Я пытался быть сильным, но внутри все болело, как будто Бог сжимал мое сердце в кулаке. чо прочувствовал, как безмолвное величественное горе старика распространяется, как смертельный газ, заполняя маленький дом. Где он работал? Получил место в компании какого-то экспортера, крупный местный бизнесмен, Сантош сказал, что тот был очень впечатлен его энтузиазмом. Его быстро повысили, и он стал работать непосредственно в головном офисе. «Кто этот бизнесмен?» — спросил Чопра, доставая блокнот. «Я хотел бы поговорить с ним». «Его зовут Джетли. Мистер Арун Джетли», — сказал Ачрекар. «Главный офис находится неподалеку, на Антхере-Курла-Роуд» рядом с отелем Кохинур континентал Больше я о нем ничего не знаю. Только Сантош сказал мне, что этот бизнесмен, местный житель, живет в этом районе. Я несколько раз спрашивал сына о работе и начальнике, но он всегда говорил, что начальник запретил подчиненным обсуждать его частную жизнь. — Что он здесь делает? — Чопра повернулся. В дверях спальни стояла мать мальчика. Лицо ее опухло от горя, а в глазах было пусто. Старший очрекор встал и направился к жене, объясняя, зачем пришел Чопра. Чопра ожидал, что она начнет брониться, как это уже было на днях, но вместо этого ее ноги, казалось, подломились, и она рухнула на стул у плиты. Женщина уронила голову на руки, ее тело сотрясалось от беззвучных рыданий. Очрекар повернулся к Чопре. «Извините ее», — сказал он. «Она всегда была очень близка с ним. Он был нашим единственным сыном. У нас две дочери, они старше Сантоша. Обе вышли замуж и уехали. Теперь мы одни». «Не извиняйтесь», — сказал Чопра. Он не мог себе представить, каково это вырастить ребенка любить его больше всего на свете, а потом сжечь на погребальном костре. Ребенок никогда не должен умирать раньше своих родителей. Таков закон природы. Пожалуйста, извините меня, но я хотел бы увидеть место, где спал Сантош, где он хранил свою одежду, какой-нибудь гардероб или секретер. — Да, конечно. Очрекор провел Чопру в комнату, из которой вышла его жена. Вот комната Сантоша. Это была крохотная комнатка с единственной маленькой койкой и серым металлическим шкафом. На стене висела фотография Салмана Хана, суперзвезды Болливуда, в легендарном белом жилете, верхом на мотоцикле Хиро Хонда. «Могу я осмотреть его вещи?» «Конечно», — сказал Очрекор. «Оставлю вас сделать вашу работу». Чё прооткрыл шкаф. На полках аккуратно сложенная лежала одежда юноши. Рубашки, брюки, джинсы, носки, нижнее белье. Один за другим Чопра вынимал все предметы одежды и обшаривал карманы. Он ничего не нашел. Он открыл небольшой ящик, встроенный в шкаф. Внутри лежали ручки, горсть монет, стопка визитных карточек, перетянутых резинкой и дневник. Чопра сел на койку и начал перебирать визитные карточки. Сначала ничего не бросилось ему в глаза, но потом он перебрал карты еще раз и вынул одну белую с золоченным срезом. Он посмотрел на нее. Суреш Саланки, старший исполнительный директор, международная экспортная компания «Рамлила», рядом с кахинур континентал антхери Курлароуд Нагар, Восточный Антхери, Мумбаи, Сорок Должно быть, это был адрес офиса, где работал Сантош. Чо просунул карточку в карман. Затем, подумав, он сунул туда всю стопку визитных карточек. Он подозревал, что позже из них можно будет получить и другую полезную информацию. Затем он пролистал дневник. Записей было мало. Сантош использовал его не для личных мыслей, а просто как планировщик, отмечая даты встреч и других важных событий. Корявые каракули Чопре было трудно разбирать. У Сантоши также была привычка сокращать слова. В прошлом месяце часто упоминалось какое-то ПМШН. Самая интригующая запись гласила «ПМШН, как их разоблачить?» Чем может быть ПМШН? Кто были эти «они»? И что Сантош попытался разоблачить? Последняя запись была сделана в день смерти юноши, единственная запись того дня. Встреча с С. у Моти, девять часов вечера. Чёпра задумался. Может, Моти — это имя друга, или просто обозначение бара или винного магазина. Возможно, именно туда мальчик ходил выпить с друзьями. Может быть, там и познакомился с тем приятелем. «Может, с этим С, с которым пил в тот вечер?» «Это была жизненно важная подсказка», — почувствовал Чопра. «Если бы он мог найти этого или этот Мати, он мог бы найти кого-то, кто видел с Антоша с приятелем и знал его имя. Он вернулся в гостиную, где промот Очрекар все еще утешал свою жену». «У меня есть еще вопрос», — сказал он. «Вы не знаете, была ли у Сантоша подружка?» Миссис Ачрекер резко подняла голову. «Сантош был послушным мальчиком!» – прохрипела она срывающимся от горя голосом. «Он бы женился на девушке, которую я бы ему выбрала!» Эта мысль вызвала у нее новые слезы, и она снова закрыла лицо руками. Ачрекер сжал ее плечо и встал, чтобы проводить Чопру к выходу из домика. Снаружи Чопра снова почувствовал всю силу солнца, но он знал, что в этот момент ни один луч света не способен рассеять тьму внутри дома очрекоров. «Сантош был красивым мальчиком», — сказал старший очрекор, снимая очки и протирая их краем курты. Я слышал, как он иногда шутил по мобильному телефону обо всех своих девушках. Говорил, что у него больше подруг, чем у Салмана Хана. Он покачал головой, и улыбка расплылась по его лицу. «Молодежь никогда не думает, что мы, старики, можем понять, о чем они говорят. Поэтому они не стараются говорить тише. Из-за этого я не верю, что у моего сына в то время были серьезные отношения с девушкой». Он стремился сначала чего-то добиться, сделать карьеру, заработать. Он хотел встать на ноги, прежде чем думать о жене и семье. У него было много друзей. Возможно, придется поговорить с самыми близкими ему людьми. Раньше у него был большой круг друзей. Но последние полгода он был полностью занят своей работой. Многие товарищи перестали приходить к нему. Чопра подумал, что это могло стать источником напряжения. Может, давний друг обиделся, что его игнорируют? Он видел убийства, совершенные по еще более незначительным причинам. ПМШН для вас что-нибудь значит? Или Моти? Очрекар покачал головой. У Сантоша был мотоцикл. Нет. Он сдал экзамен на права и копил деньги, чтобы купить его, но у него пока не было возможности. Очрек разглянул Чопри прямо в глаза. — Есть еще одна вещь, которую я хочу рассказать вам о моем сыне, — сказал он. У Сантоша было очень сильное чувство честности и справедливости. Он всем сердцем верил в новую Индию, как страну возможностей для всех, а не только для богатых. Он верил, что мы сможем сделать эту страну поистине великой, если избавимся от преступности, коррупции и самодовольства, если каждый человек возьмет на себя ответственность за будущее. Чопра собрался с мыслями, прежде чем заговорить. «Сэр, я хочу заверить вас, что смерть вашего сына не пустяк, по крайней мере для меня. Чего бы это ни стоило, я найду его убийц». Чопра оставил убитого горем отца на крыльце дома, с которого тот смотрел на уже несуществующую дорогу, по которой его убитый сын мог бы отправиться в свое блестящее будущее.